Предисловие. Подобно дороге, уходящей вдаль, перед вами простирается ваше будущее. По этой дороге следуют ваши чистолюбивые планы, которые вы хотите осуществить, желания, которые вы хотите удовлетворить. Чтобы реализовать ваши чистолюбивые планы и желания, вы должны быть удачливы в деньгах. На последующих страницах книги вам станет понятным использование принципов финансового дела. Пусть эти принципы избавят вас от недостатка денег в вашем тощем кошельке и сделают вашу жизнь более полной и счастливой, насколько вам это позволит ваш полный кошелек. Подобно закону земного притяжения, принципы финансового дела универсальны и неизменны. Пусть они станут для вас как он и уже стал для многих других, надежным ключом к обретению полного кошелька, более высоких банковских счетов и финансового успеха. Имейте в виду, денег всегда много у тех, кто знает простые правила, как обзавестись ими. Первое. Начните наполнять свой кошелек. Второе. Контролируйте свои расходы. Третье. Обеспечьте умножение ваших денег. Четвертое. Берегите ваши денежные сбережения от потерь. Пятое. Сделайте покупку своего дома прибыльным вложением ваших денег. Шестое. Обеспечьте получение дохода в будущем. Седьмое. Повышайте вашу способность зарабатывать.